Десятое. На следующий день я пил шампанское у Ланы на кухне. Она говорила по телефону с Кейт, а я внимательно наблюдал. — Ты поедешь? На остров, на пасхальные каникулы? Я был под впечатлением. Лана устроила безупречное представление. Без подготовки, да еще великолепно владела собой, не намеком на вчерашнее отчаяние. Она говорила бодро, легко беззаботно. «Будем только мы. Ты, я, Джейсон и Лео. И, конечно, Агати. Не знаю, стоит ли звать Эллиота. В последнее время он совершенно не сносен». При этих словах Лана подмигнула мне, а я в ответ показал язык. Она беззвучно засмеялась и добавила в трубку. «Ну, что скажешь?» Мы с Ланой затаили дыхание, а затем она с улыбкой прощебетала, обращаясь к Кейт. «Отлично, отлично. Договорились. Пока». Повесила трубку и посмотрела на меня. Поедет. Отлично сработано. Я зааплодировал. Благодарю. Лама слегка поклонилась. Занавес поднят. Представление начинается.